Записки Н.К. Я даже не знаю, с чего начать. Ведь что бы я сейчас в самом начале не написала, мне все равно никто не поверит. И пишу я все это для того, чтобы в случае моей смерти или другого какого исхода, как это, к примеру, произошло с моей подругой Олей Дмитриевой, люди узнали, что же произошло в том доме. И до чего могут додуматься люди, звери, ради собственного удовольствия, как умеют развлекаться. Уж лучше бы пустили меня босиком и голую в лес, чтобы затравить меня собаками, а потом подстрелить. Но тогда убили бы меня быстро. Ух, и готово. Мне одной пули хватило бы. А так предполагалось долгое, развернутое зрелище. Глумление по полной программе. Прямо как в сказке про богатых и бедных. Я, понятное дело, выступаю здесь в роли бедной учительницы литературы, запутавшейся в долгах и буквально утонувшей в них. И неважно, кем я являюсь на самом деле. Для этого убийственного спектакля я – учительница. Скромная и закомплексованная предельно. Мне предлагается заработать весьма оригинальным способом, пожить целый месяц в комфортных условиях ни в чем не нуждаясь под прицелом камер. Согласна. Не я первая и не я последняя. Реалити-шоу для тех, кто уже всем присытился и теперь жаждет новых впечатлений и развлечений. Вот для меня лично подобное зрелище вызвало бы тошнотворный спазм. Меня всегда тошнит, если я вижу что-то унизительное для другого человека. Что-то такое, что мое сознание не способно осмыслить. Сцены насилия даже в кино вызывают панику. Я стараюсь отвернуться и заткнуть уши. Вы можете подумать, что мне предложили нечто ужасное. Это для кого как. Однако самое страшное в этой ситуации то, что обратного хода нет и не будет. Я не имею права передумать. Дом будет заперт, и открываться он будет лишь ночью. Когда будут привозить свежие продукты или впускать... Нового мужчину.